Глава шестая. С половины 11-го с первого броненосногоряда уже почти не видели в клочях дыма и тумана крейсера Есена и Добровольского. Опасаясь, что они в азарте погони далеко оторвутся от главной сил, к ним послали меня на носе с приказом не позднее 11 часов начать отход на юго-запад. Но давая этот приказ, Ражевский рассчитывал создать у наблюдателей Состровского в Сусиме впечатление, что эскадра намеренно прорываться западным проливом. Так как с берега возможно были видны дымы броненосцев, броненосные отряды также развернули на запад, с Бавихода до символических пяти узлов, рассчитывая после отвернуть к югу и снова вернуться на прежний курс в Восточный канал. Перестроение рассенувшихся отрядов главных сил затянулось до начала 12. -го. К этому времени с шестым эскадроном японских крейсеров было уже покончено, но Рожественский об этом ещё не знал. Двинувшись всем флотом на запад, он рассчитывал минут через 15 встретиться со своими крейсерами, после чего, восстановив прежнее боевое построение, идти на прорыв. Яростная стрельба впереди справа стихла, лишь в довершении грохнуло еще несколько залпов. вся северо-западная часть горизонта была затянута угольным и парковым дымом с сильным ветром к сусимскому берегу, и там совершенно ничего нельзя было разглядеть. Но уже через три минуты в одиннадцать ноль пять откуда-то спереди, чуть правее курса, донеслись новые одиночные, похожие пристрелочные залпы. Дожже адмиралов, оказавшихся теперь в голове колонны главных сил, пришло сообщение: четыре крейсера прямо по курсу. Стрельба на западе быстро набирала обороты. В дело уже вступили десятидюймовки броненосцев береговой обороны, чьё солидное ухо не выделялось на общем фоне. Ледва развернувшись на юго-запад и тепло простившись с сума с крейсеров Иссана обнаружили Сарка Кабельтовых впереди, чуть левее курса, четыре крейсера в строе Кильватера на встречном сходящемся курсе. Опознать их не было никакой возможности, так как они шли прямо на них, и их трубы невозможно было сосчитать, а разглядеть надстройки и корпуса не позволяла мглистая погода и клочья угольного дыма. Единственное, что удалось определить, все четыре корабля несут по две мачты. Немедленно сообщив об обнаруженных крейсерах Доброворскому, начали пристрелку по двум головным. Россия с громобоем дали самый полный ход, чтобы быстрее сблизиться с противником, при этом обгоняя Дмитрия Донского, наши крейсера временно перекрыли ему сектор стрельбы. Появление наших кораблей, видимо, стало для противника полной неожиданностью. Под начавшимся обстрелом Второй японский крейсеров распался. Два головных двухтрубных опозаны как Касаги и Читосы начали разворачиваться на обратный курс, а два оставшихся, имевшие три трубы и две мачты, Отова и Ниитака, довернули чуть вправо и добавили хода, идя на прорыв, рассчитывая, видимо, развернуться с естсаром на контркурсах и проскочить мимо броненосцев. Их начали обстреливать показавшихся на востоке кораблей, третьего броненосного отряда, что позволило броненосным крейсерам полностью сосредоточиться на первых двух самых крупных. Через пять минут дистанция между русскими и японскими крейсерами сократилась уже до двадцати пяти-тридцати кавальтовых и начались накрытия. При этом японцы по-прежнему быстро нагоняли. Вскоре у Касаги оказавшегося Ближайшим к нашим крейсерам начался сильный пожар на полубаке. Было видно, как рвались приготовленных боевых снаряды, не давая бороться с огнем. Встречный ветер и большой ход раздували пламя, которое же вплотную подошло к мостику. Вся артиллерия в носу замолчала. Появился дифферент на нос, и крейсер начал взорваться в волны, теряя скорость и продолжая получать попадания с росси. Двадцать один, двенадцать Тесен повернул на два румба влево, чтобы скорее сблизиться с подбитым Читосе, потом еще на четыре румба, а через пять минут еще на шесть румбов в ту же сторону. Идя теперь на пятнадцать узлах на восток, все три его крейсера взяли и под обстрел орудием левого борта накренившегося и окончательно потерявшего ход Читосе, а правым бортом стреляли в догонку у Касаги. Было отмечено. Несколько попаданий ослабивших ответный огонь, но скорость японцу сбить не удалось. И он продолжал удаляться, что заставило прекратить обстрел около половины 12. 11-12 Читосе получил попадание с громобоя, которое на время лишило корабль хода, но вскоре с повреждением видимо справились, хотя и не полностью. Крейсер перестал парить, и начал набирать ход, но очень медленно. Эта заминка позволила ровским, довернувшим левее, приблизиться на 12-15 кабельных. К тому же, Дмитрий Донской присоединился к громобою. Побитый японец уже не мог выйти из-под накрытий, получая от 4 до 7 попаданий в каждом залпе и хрясь на левый борт. К тому же, его накрыли с броненосцев береговые оборонны Легших на юго-восточный курс и разделивших свой огонь носом по Читосе, а кормовыми башнями по Атovie. С ней и такой разрывы двухсот пятидесяти четырех миллиметровых снарядов очень эффектно смотрелись на палубах и бортах японских крейсеров. На бабутные волны и большом ходу малые броненосцы зарывались в воду заметно меньше, однако все равно вскоре опрокин. начал пропускать залпы, стреляя за метареже своих собратьев, хотя теоретически имел чуть ли не вдвое более скорострельный главный калибр. Под жестоким перекрестным обстрелом Читосе снова запарил откуда-то из-под первой трубы, получив попадание десятидюймового фугаса и совсем встал, засыпаемый снарядами. Были отмечены еще минимум два попадания. из тяжелых орудий. Его крен быстро увеличивавшийся в начале вскоре стал выравниваться, зато палба на корме опустилась почти до уровня воды. Нашлись пожары по всему кораблю. Наконец в одиннадцать тридцать два его артиллерия замолчала совсем. Тоже прекратили огонь и русские крейсера, не ставшие преследовать горящего Кассаги, уползавшего на юго-запад, а попытавшиеся прорваться оттого. и не така почти сразу уперлись в пять бронепалубных крейсеров Добротворского, предупрежденных Иоссаном и проявившихся у японцев прямо по курсу из дыма и тумана. Развернувшись к противнику всем левым бортом, русские поставили идеальный кроссингу, быстро охватив пол кольцом оба крейсера и расстреливая их прямой наводкой в лоб, а за них. Методичные и уверенно долбили броненосцы Энквиста с двадцати пяти-тридцати кабельтовых, частый и продольно перекрестный огонь с восьми-десяти кабельтовых и семьдесят пяти-сто двадцати и сто пятьдесят двух миллиметровых пушек и точные залпы тяжелых башенных орудий с кормы быстро разрушили оба крейсера менее чем за полчаса, превратив их в горящие неуправляемые развалины. Было хорошо видно, как в 11:08 залп кормовой башни Сенявина очень удачно лег в корму не и таки, дав минимум одно попадание. Столб огня воды и дыма, поднявшийся над кормой японского крейсера, был замечен со всех стрелявших кораблей. После этого попадания японец сразу встал, превратившись в неподвижную мишень, и был добит в полигонных условиях, получив еще пару. десярок фугасов и почти три десятка среднекалиберных снарядов с крейсеров. Раскачиваясь на волнах, небольшой крейсер продолжал энергично отвечать из уцелевшей орудий. Но это продолжалось очень недолго. Его ответный огонь был быстро подавлен, и так и не нанёс каких-либо повреждений русским кораблям. Как только артиллерия не так и замолчала, Прекратили огонь и русские пушки. Второй японский трехтысячник был остановлен Светланой, чей снаряд, похоже, проник в третью кочегарку и перебил паропровод. Уже почти развернувшийся влево правым бортом к Добратворскому крейсер Густо запарил из третьей трубы и остановился почти сразу получив попадание или даже два в машину, так как оттуда также повалил пар. А того обстреливали помимо крейсеров Ушаков и Апраксин. Они добились двух или трех попаданий главным калибром, что вызвало сильный пожар на юте и заставило замолчать большую часть его артиллерии. Беринуцей-25 крейсер уже имел большой крен на правый борт и прекратил огонь. В половине двенадцатого по сигналу солдаты обстрел прекратили, отряд Добротворского обошел. Неподъездные остовы крейсеров спешно покидаем и экипажами с кормы и дёлутся на соединение с главными силами. На Олегии и Авроре были видны небольшие пожары. Остальные не пострадали, по крайней мере, на первый взгляд. Сейчас русская اسکдра представляла собой четыре отдельных отряда, едва видевших их друг друга и разбросанных по полосе моря шириной в 5 миль и длиной 12. В случае появления главных сил японцев собрать всё это в один кулак было бы очень непросто, поэтому Рожественский приказал прекратить погоню за зайцами и восстановить строй. 11-20 Урал перестал ставить помехи и передал приказ командующего прервать преследование и собраться всем отрядом у главных сил. Для ускорения исполнения приказа на северо-запад, откуда Да на Силизуки и Кананады был отправлен миноносец, а первые и второй броненосные отряды повернули за ним следом, идя на малом ходу. Одновременно отправили три миноносца в разведку и дозор на север и северо-восток, чтобы защититься от неожиданностей со стороны острова Цусима и восточного пролива, с строжайшим приказом не показывать цевиду берегов. И не удаляться далее границы видимости от своих броненосцев.